Глава 57. Вторая встреча с высокородным Терциусом фон Цейтом состоялась аж через четыре дня, вечером, в его рабочем кабинете. И это был именно рабочий кабинет. Стеллажи, заваленные свитками и стопками подшитых бумаг, огромный письменный столб, подсвечник с пятью свечами, удобное рабочее кресло. Секретарь из приемной открыл нам дверь в кабинет и сказал, И я удивилась тому, как простоватый внешне, высокородный, органично выглядит в этом антураже. Здесь всё было организовано для его удобства и для спокойной работы. Выглядел Штальцейд несколько утомлённым, но это не помешало ему сразу после коротких приветствий перейти к делу. «Слушаю вас, Шталькрейг. Штальцейд. Поскольку этот рецепт, как и вся система торговли, придумана не мной, а моей женой, то и говорить от нашего имени будет она. С вашего разрешения. Говорите, Шталь Крейг. Шталь Цейд, я не собираюсь оспаривать ваше решение. Безусловно, оно максимально верное в данной ситуации. Но мы с мужем собирались нанести визит в вашу канцелярию и без судебного вызова. Нам хотелось бы для общего блага ввести некоторые новшества в систему торговли нашим товаром. Эти идеи были придуманы еще моими родителями, но, увы, так и не опробованы. Отец был болен, я недавно похоронила его, а идеи хороши тем, что позволят покупателям отличать наш товар от всего остального и, безусловно, принесут лишние доходы в казну. Я изложила свою идею максимально доходчиво, и Штальцейт обещал нам обдумать и решить этот вопрос в течение пары-тройки дней. Ещё через четыре дня мы с мужем и свекровью уехали домой, увозя с собой документы на первый в этом мире товарный знак. принадлежащей отныне и навеки семье Фон Крейк. Знак я выбрала максимально простой и самый гениальный из тех, что видела в своём мире. Точнее, я его беззастенчиво спёрла у одного известного оператора. Вряд ли мне предъявить здесь претензий в плагиате, а этот логотип всегда казался мне вершиной рекламного искусства. Никаких сложных элементов, никаких виньеток с соколов и лилий. Жёлтый круг, ну или шар с тремя чёрными линиями. Максимум лаконичности и яркости — совершенная, практически магическая форма и запоминающиеся контрастные цвета. И в то же время намёк на полосатую пчелу, на трудолюбие и золото. Можно использовать услуги этого оператора, можно другого, но сам логотип, безусловно, придумал умный человек. Он всегда привлекает внимание как цветами, так и краткостью и яркостью. Гениально, просто гениально. «Раз уж наши макароны дороже, а они будут дороже, нельзя сделать качественный продукт из дерьма, то покупатели должны знать, за что именно они платят». А от Штальцейта я получила личную благодарность и обещание вспомнить при случае, кто подал ему такую дорогую идею открыть торговлю личными знаками. «Вы поймите, Штальцейт, мы же не претендуем на то, чтобы вы непременно поверили нам, а не Штальмаркш. Мы просто хотим...» чтобы наш товар отличался даже упаковкой. Пусть она делает свои изделия так, как считает нужным. Ну, бедным людям тоже интересно попробовать, что стоит на столе у высокородных. Так что пусть она торгует так, как хочет. А вот если вы организуете при канцелярии отдел, который будет регистрировать такие знаки, думаю, со временем ваша казна слегка пополнится. Любой человек, достигший мастерства в своем деле, захочет иметь такой знак. «Ну, разумеется, подделка должна караться по закону, и очень серьёзно, а казна будет получать каждый год свою небольшую прибыль за защиту прав владельца знака». Штальцайт вполне оценил перспективы идеи. Надеюсь, в спорном случае он не забудет, кто подал ему такую возможность сделать немного денег из воздуха. Хотя, наверное, особо не стоит рассчитывать на хорошую память и благодарность сильных мира сего. Но как бы то ни было, а первый торговый знак — утверждён и принадлежит именно нам. Единственный минус был в том, что Шталь Тагина была расстроена и считала себя виноватой во всём этом. Она была подавлена и молчалива. Большую часть дороги я потратила на убеждение свекрови. Шталь Тагина, поймите, в чём-то эта история даже сыграет нам на руку. Во-первых, мы привлекли внимание Шталь Цейта, и сейчас, пока Шталь Маркш не знает ещё точного рецепта, обязательно отошлём ему подарок. Думаю, Штальмаркш сделает то же самое, и он будет иметь возможность сравнить результаты. Кроме того, Штальмаркш изрядно поторопилась выйти на рынок, зато мы уже имеем права оформить наш товар так, чтобы он запомнился людям. Вы зря вините себя. Шталь, Калина, деточка. Но я и правда не ожидала от неё такой... такой подлости. Мама, ты привыкла прощать ей злые слова? которыми она тебя жалила, как виская гадюка. Ты всегда думала, что она это делает по недомыслию, а не со зла. Я рад, что ты теперь можешь правильно оценивать поступки тёти. И раз уж Калина говорит, что ничего страшного не случилось, я склонен доверять моей жене. Так что успокойся и забудь про неё. Она не стоит твоих слёз. Просто не стоит. Признаться, моя свекровь меня несколько удивляла. Она жила достаточно тяжело в финансовом смысле. Она, высокородная, работала вместе со слугами из некоторых обмолвок, и я поняла, что она практически всегда готовила сама на всех троих. Она общалась с расставщиками и не слишком порядочными людьми, переписывая бесконечные долговые обязательства и не пытаясь свалить ошибки отца на ригера, и при этом осталась чистым и порядочным человеком, не загрубела душой. Вспомнить хоть историю с пайпой. Кто бы ещё стал заботиться о старой портнихе? Глядя на неё, я понимала, в кого таким порядочным уродился и вырос мой муж. И я была ей очень благодарна. Поэтому до самого дома я продолжала периодически внушать читать тагине. Жаль, что паршивой овцой оказалась ваша сестра. Но ведь только представьте, насколько проще теперь станет общаться с роднёй. Мы точно знаем, от кого стоит беречь секреты, а кому будем доверять. А уж переоценить важность для нашего дела той болтовни и разговоров, что устроили родственники, невозможно. Так что я вам очень благодарна за идею. Сейчас о наших макаронах уже знает весь город, да и в столице о них уже узнали, и всё это благодаря вашей идее пригласить родню. Так что всё у нас замечательно. Риш повёз Штальтагину домой в замок Трок, а мы с Ригером задержались в Картере, в ближайшем городке к замку. Здесь у нас уже были деловые связи, здесь были рабочие, которые делали ремонт в замке, и здесь же жила часть родственников, в том числе и шталь Маркш. Но она нам точно не помеха. Прежде чем ехать домой, мы обошли мастеров и купцов, заказали у кузнеца клеймо для дерева, точнее, несколько, разного размера, заказали штамп для бумаг. Теперь все документы на наши продукты будут отмечены фирменным знаком. Я с удовольствием выслушала на постоялом дворе новость. В городе открыли печатный двор. Будут сами печатать путь к Цезу, и уже продают истинный Цеза. И многие высокородные покупают. Это модно. Немного подумав, я заказала в типографии листы жёлтой бумаги для деловых писем. Пока хватит и ста листов. Это всё равно стоит очень и очень недёшево, но каждый лист в правом верхнем углу отмечен тем самым полосатым шариком. Возможно, это просто моя прихоть, но пусть будет. И там же в типографии я купила удивительного качества листы веленевой бумаги. Пока всего 15 штук. На них я вырежу трафарет для того, чтобы помечать мешки с продуктами. Заказанную на мешки ткань обещали доставить в замок в течение 5 дней. Мы наняли ещё пару швей, и наконец-то за нами вернулся рыж. Только зайдя в замок и увидев улыбки свекрови, Ниты и Ранды, Оценив робкую улыбку, крутящуюся под ногами Дика, я поняла, как же я соскучилась по дому. В подарок к свекрови я привезла безумно дорогой чайный сервиз Нариского фарфора: тонкие полупрозрачные чашечки совершенной формы и минимум позолоты, чайник и отдельные блюда под пирожки и пирожные, высокая ваза для сладостей и крошечные розетки. Глядя в заблестевшие глаза Тагины фон Крейк, я поняла, что с подарком угадала.